Глава двадцатая. Испытание скорости. Аксель ринулся вперед, прокатываясь под двумя широкими теневыми стрелами, в то время как Потемкин просто защитился от них перчатками. Следом на него тут же налетел силуэт парня, что сражался огнем. Они обменялись парой быстрых ударов, столкнув свои клинки, но их тут же разняла другая энергия. Громовой раскат и разряды молнии вырвались вперед, окутывая все вокруг, от них пришлось защититься. Тем временем силуэт девушки собрал всю эту мощь на лезвие своей косы. Она изящно повернулась, резко выпуская в теневого лорда эту разрушительную атаку. Фиолетово-синяя энергия неслась вперед с буйным треском заставляя колыхаться само пространство. Теневой лорд в этот раз решил не защищаться и резко рванул в сторону. Зажимая руку в кулак, он подхватил волной теней эту атаку и перенаправил ее в сторону, где сражались Аксель и нынешний наследник огненного крыла. Юноша хотел отскочить в сторону, но противник резко подловил его, схватив за шею, и резким броском швырнул прямо на шквал молний. Аксель явно не ожидал такого внезапного захвата. За короткое мгновение до столкновения он выжал кнопку на акселераторе, отчего кристалл взорвался, подкидывая его намного выше. Атака молний пролетела мимо. Следом за этим Потемкин яростно налетел на огненного парня заставляя того отступать под натиском неудержимых ударов. Тьма выплеснулась вверх, затмевая почти все пространство комнаты. Энергия и вакации начала давить на плечи всех присутствующих, затрудняя дыхание. Аксель приземлился прямо под девушкой, что витала в воздухе, и продолжала метать дальнобойные атаки в теневого лорда. Сейчас, при появлении еще двух претендентов, Огненный, наконец, отстал от нее, вернув больше свободы действия. Активировав пламя на клинке, юноша резко сблизился с Теневым лордом. Каждый удар был бескомпромиссно сильным и мог запросто сокрушить менее опытного мага, но перед ними был владыка этого лабиринта. Он, подобно зыбунам, мог придавать телу бестелесную форму. Даже не пытаясь уворачиваться, лорд сразу шел в контратаку, в то время как акселератор просто проходил через его тело насквозь. Резким всплеском пламени клинка он заставил теневой меч лорда отскочить назад, а следом аксель шагнул вперед, замахиваясь свободной рукой. Любая тьма развеется под этим кулаком. Он ударил прямиком в маску. Кристалл под вулканитовой пластиной треснул, выплескивая вперед огненный взрыв. На мгновение все помещение резко осветило. Всего на секунду тело теневого лорда перестало покрывать темная вуаль, являя его настоящее тело. Но он быстро вернул ее обратно, откидывая Акселя назад волной тьмы, что вырвалось из его кулака. Девушка почему-то не атаковала. Ее силуэт пристально смотрел на Акселя, который приземлился в десяти шагах от нее и закашлялся. Она опустилась на землю, все еще будучи повернутой к нему. Скачив на ноги, он был готов к атаке, но внезапно силуэт показал ему в сторону противника, так бы намекая, что им нужно действовать сообща. Она видела, как юноша только что смог разрушить защиту лорда, однако ни одна ее атака не достигла этого результата. Все это время Потемкин изо всех сил сдерживал натиск парня, что владел огнем. Он очень быстро перехватил инициативу в свои руки, начиная теснить великана своим разрушительным и безумным стилем боя. Силуэт девушки вскинул вперед боевую хасу, призывая Акселя к действию. Юноша решительно взялся за свой клинок. Сверкающие огненные кристаллы озарились светом, словно ожидая особого момента. Глубоко вдохнув, герои, силуя девушки с косой, одновременно бросились вперед, стремительно сближаясь с теневым лордом. Молнии начали искриться вокруг них, электрические разряды оживляли воздух, а пламя на меча Акселя горело ярче, словно разжигая весь зал. Каждое их движение было синхронным так, словно они очень давно сражались вместе. Парень удивлялся, как она поспевала за его темпом, несмотря на то, что это первая их встреча. Аксель атаковал своим огненным мечом, испуская бешеное пламя, которое взрывалось при соприкосновении с врагом. Девушка с косой метко управляла молниями, направляя их точно в места где теневой лорд пытался уклониться от огненной атаки. Вихрем пламени и молний они окружили теневого лорда, создавая поток разрушительной энергии, которая стала сжиматься все сильнее и сильнее. Искры летели во все стороны, а огонь и молнии переплетались в потрясающем танце смерти. Теневой лорд старался отчаянно защищаться, но энергия молнии этапа преобразования и точно такой же огонь, только из кристаллов, не оставлял ему шанса. Наконец, найдя брежи защите, Аксель резко подался вперед, ударяя рукой в перчатки, которой все еще был целый кристалл. Как и в прошлый раз... Огненный взрыв моментально уничтожил темную вуаль окружающего лорда, обнажая его тело в черной ламеллярной броне. Следом девушка взмахнула косой, выкидывая вперед безудержные линии молний, которые ударили точно в цель, прожигая в теле теневого лорда множество небольших дыр. По всему помещению раздался болезненный крик, после чего вся тень вокруг резко улетучилась, а впереди открылась дверь в следующее пространство. Девушка еще какое-то время стояла, глядя на Акселя. Она видела его окруженным точно такой же черной дымкой, как и он ее, и никто не мог знать, какие сложные чувства у нее сейчас на сердце. Она словно чувствовала человека по ту сторону этой дымки, но не могла быть уверена полностью. В конце концов она подцепила косу за спину и рванула к выходу. Аксель хотел поступить так же, но в стороне все еще сражались два силуэта. Однако едва юноша подумал, что Потемкину нужна помощь. Тот прямо во время боя умудрился показать ему оттопыренный вверх большой палец. И его можно было понять. Ни одна гордость не позволит ему снова принять помощь от будущего соперника. И Аксель это прекрасно понимал. Тем не менее он проникся симпатией к этому здоровяку. Кивнув напоследок, юноша прыгнул в сияющую дверь, и пространство резко сменилось перед ним. Пятое испытание проходило в бескрайней пустыне, где не было даже ветра этой девушки поблизости тоже не оказалось. Скорее всего, она появилась где-то в другом месте, поскольку местная пустыня простиралась до самого горизонта, и ни одной скорости не хватило бы за пару мгновений преодолеть настолько огромное расстояние. Аксель уселся на мягкий песок и, поглядывая на фальшивое местное солнце, заменил все использованные кристаллы на новые. Старый он скормил магми, которая с деловитой мордой схрустела все до одного. После этого, по уже отработанной привычке, дав пять своей маленькой головой об указательный палец юноши, кланы прислали своих наследников. Если ранее Аксель сомневался, то сейчас был уверен. Девушка, владеющая магией молний, которая сражается боевой косой. Не иначе, как наследница молниеносного змея, которая обладает одной из реликвий — громовым лотосом. А значит, и тот парень Наре тоже где-то здесь. Аксель запомнил все, что Тай рассказал ему о реликвиях, но даже не представлял, что эти знания понадобятся ему так скоро. В пустыне царило мертвое молчание. Ни одного даже слабейшего шороха. И эта тишина лишь подчеркивала напряженную атмосферу и ощущение непрерывного наблюдения. Ни животных, ни растений, вообще никаких следов жизни. Лишь море песка и небо со ослепительным фальшивым солнцем. Внезапно позади раздался уже знакомый голос. Как же резко сменяются места. Мне до да ужаса жаль, что я не могу воочию наблюдать это испытание. Что ж, а в этот раз ты седьмой. Остальные претенденты достаточно быстро решили головоломку. Что говорить? Иллюзорный парнишка поразительно умен. Аксель нахмурился. Теперь все сомнения по поводу того, что образ императора мира имеет свое сознание, улетучились. Он ранее слышал о создании неких духовных образов, но никогда сам подобного не применял. Что-то вроде осколка собственной души, что обладает всеми твоими качествами. Если его вернуть обратно, то можно получить все знания и воспоминания, которые этот осколок успел накопить. Для чего тебе это все? К чему это испытание и грызня между наследниками кланов? Хо — Хо-хо! Смелый вопрос! — Скажи мне, что будет, когда ты достигнешь бессмертия? — Когда, наконец, придешь к своей цели, Алексей, что будет? По спине Акселя пробежали мурашки, а лоб прошиб пот. Он не представлял, что кто-то не только увидит его сущность, но и будет знать, кто он такой. — Как ты... Да брось! Ты был одним из лучших в своем мире, и для посредственных магов твои действия казались сродни божественным. Ты прыгнул в иной мир, тут планка куда выше. Я просто один из лучших в этом мире. Был когда-то. Ну так, ответь, будь любезен. Буду наслаждаться жизнью удовлетворять другие амбиции, которых невероятно много, но все они меркнут перед краткостью жизни. А потом? То есть? Это и есть потом, это будет всегда. Ну не, друг мой, потребности конечны, а ты будешь жить вечно. Это не абстракция, это буквально бесконечность. А знаешь, что самое страшное в ней? Ты обесцениваешь все. Потому что то, что происходит вокруг, лишь жалкая пылинка в сравнении с тем, что происходит в твоей жизни, которая столь же велика, как космическое пространство и мириады параллельных миров, понимаешь? Нет никакого всегда. Желания заканчиваются, фантазия заканчивается. Люди вокруг, представь себе, Тоже заканчиваются, а ты нет. — Я не понимаю, к чему ты клонишь? — недоумевая спросил Аксель, а образ императора продолжал. — И вот, когда ты дойдешь до такого пика, когда твое бессмертие позволило тебе стать вершине и почв, когда весь мир у твоих ног и двигаться больше особо некуда, ты начинаешь умирать. Но не снаружи. Наружу ты все так же бессмертен, а вот внутри все — пустота. Она изнуряюще болезненна. Так что я решил уйти, почти как и ты, шагнуть туда, где планка выше. Но исчезать просто так — это губительно страшно, почти так же, как страшна смерть. Поэтому я хотел оставить свое наследие. Для того, кто мог бы достичь моих высот, а потом, может быть, и шагнул бы вслед за мной в иной мир. Наследие это важная часть любого человека. Ты ведь оставил Наталье все свои разработки, все чертежи. Она даже знает устройство твоей перемещающей капсулы, хотя ты мог держать ее в неведении. Я просто заботился о ней. — Верно, оставлял наследие. — Ну да ладно, хорош трепаться, а то ты точно не доберешься до финала. А между прочим, это испытание на скорость. Я подумал, что после теневого лорда было бы неплохо дать передышку. Поэтому все достаточно просто. Доберись до конца пустыни как можно быстрее. Аксель тяжело отошел от этой темы. Но теперь ему открылись очень важные пробелы в этой истории. Император мира был бессмертным всезнающим магом, который просто шагнул дальше. А значит, в его знаниях есть то, что ему нужно. Может, он и не найдет там явного ключа к бессмертию, но любая малейшая зацепка могла бы сильно продвинуть его вперед. — В чем подвох? — переключился юноша на испытание. — Узнаешь, когда начнешь путь. Точнее, когда самый последний начнет двигаться. Вперед, иначе остальные тебя обгонят. — Последний вопрос. Почему ты дал мне условие не пользоваться магией, если знал, что я изначально ее не имею? — Ах, это? Есть вещи, которые я не могу изменить. Если хозяин этого осколка души установил такое правило для десятых руин, то я беспрекословно его исполню для претендента. Аксель кивнул и побежал вперед. Песок под ногами очень замедлял его, буквально уходя из-под ног. Он подумал, что та девушка сейчас, скорее всего, летит на грозовом облаке, потому и намного быстрее доберется до следующего пространства. Юноша на бегу проверил мешочек, в котором было еще предостаточно кристаллов, но они быстро уменьшались. «Ах, черт тебя дери! Шесть штук, не больше!» В разбеге он прыгнул так высоко, как позволило ему тело, после чего устремил острие акселератора вниз и взорвал один из кристаллов на лезвии. Отдача от огненной энергии выкинула его далеко вперед и вверх. Он пролетел так очень большое расстояние, пока не начал падать, тогда в ход пошел второй кристалл, потом третий. Он израсходовал все 6 и только тогда на горизонте перед ним показались какие-то признаки других участников испытания. Юноша видел, как в воздухе мелькало множество теней, очень похожих на того самого лорда, что он победил вместе с наследницей молниеносного змея. Но едва эти тени появлялись, как чей-то силуэт тут же их уничтожал. Подбираясь все ближе, он разглядел огромного парня, силуэт которого очень напоминал Потемкина. Вот только этот человек сражался магией эвакации. Как и Тай, он призывал оружие, но делало это во много раз эффективнее. На него волнами наскакивали тени, один за другим разномастные воины с различным оружием, монстры, которых Аксель никогда не видел. Но великан уничтожал каждого. В его руках постоянно мелькали мечи, секиры, боевые молоты. Каждое движение его руки порождало также оружие и в воздухе, которое, по его желанию, стремительно летело вниз на противника. Он был похож на настоящего берсерка. И с каждой убитой тенью он продвигался немного вперед, а шел он к тому, кто этими тенями управлял. Силуэт маленькой девочки, чьи длинные волосы развивались от потоков магии. Это тоже была веха эвакации, вот только направление манипуляции душами. Каждая тень, которой она управляла, когда-то давно являлась живой душой. Аксель продолжал двигаться, взяв немного в сторону. Сейчас самым разумным было бы обойти тех, кто сражался, и вырваться на места повыше. Прошло еще некоторое время, пока он не поравнялся со сражающимися участниками. Они были далеко справа от него. В этот раз он решил потратить еще несколько кристаллов в надежде обогнать еще нескольких претендентов, Но в ту же секунду его инстинкты завопили, заставив тело завибрировать. Он рефлекторно припал к земле. Три громадных ледяных осколка пролетели мимо. Тут же следом он высоко прыгнул. Секундой спустя на месте, где он только что стоял, из земли возникли ледяные шипы. К нему двигался силуэт с долинным клинком на острие которого медленно летали ледяные осколки. «А вот это уже интересно!» Решил взять реванш или же в очередной раз спутал меня с тем огненным уродом. Силуэт Нариэля вскинул меч над головой и остановился в боевой позе, находясь в пятнадцати шагах от такселя. «Я так понимаю, уйти ты мне не дашь?» — Что ж, смотри, чтобы в этот раз снова не пришлось извиняться. Аксель рванул вперед, воспламеняя свой клинок. Их оружие столкнулись, прижавшись к друг к другу и разнося по воздуху вибрирующий звук. Огонь и лед схлестнулись сверху, и ни одна стихия не уступала другой. Они обменивались ударами и уворачивались. В этот раз Нариэль был куда техничнее, а также действовал осторожно. Прошлый урок он выучил сполна и больше никогда не станет недооценивать противника, кем бы он ни оказался. Когда они снова сошлись клинками, что-то небольшое выпрыгнуло с плеча Нориэля в сторону Акселя. Но в то же мгновение магма прыгнула навстречу, вцепившись зубами в горло странного существа. Это была маленькая птичка с ледяными перьями, белым клювом и раздвоенным хвостом. Ледяной феникс громко вскрикнул, а ледяные осколки, что должны были атаковать Акселя, так и не вылетели с его перьев. Аксель резким движением увел клинок назад а Нориэль из-за крепкого давления потерял равновесие, заваливаясь вперед. Но парень тут же встретил его твердым ударом колена в живот. Следом еще один удар кулаком обружился сверху, но послышался лишь хруст льда. Нариэль моментально ушел в подсечку, от которой Акселю пришлось отпрыгнуть, и тут же увеличил расстояние между ними. На его клинке и в свободной руке стала завязываться сокрушительная и колоссально мощная энергия льда. Но в тот же момент они оба обернулись. Теневая девочка и великан-оружейник остановили свою битву на огромной скорости, убегая вперед. Далеко позади со всех ног бежали еще двое, судя по силуэтам, Потемкин и огненный парень. И бежали они от все пожирающей стены пламени, которая покрывала полностью весь горизонт.